вот оно старое пепелище расчистка с оплывшими ямами валяющимися бревнами редкими кирпичами ограничивает площадку с одной стороны невысокий обрывчик над болотистой поймой быстрой речки с глубокими омутами. сохранилась выемка съезд по которому возили воду носили в ведрах внизу у самой речки и слевшие вросшие в дерну бревна это вероятно Нижние венцы прачечной или бани. Главные строения были наверху, я без труда обнаруживаю их следы. Это прежде всего тянущиеся параллельно на небольшом расстоянии друг от друга ямы, похожие на осыпавшиеся парники. Из песка торчат веткие концы жердей, кое-где покосившиеся стояки — это остатки развалившихся землянок. Если раскопать, там окажется множество тонких неокоренных жердей, лежащих, скорее всего, в два слоя. Ими выстилались двухъярусные нары, тянувшиеся во всю длину землянки по обе стороны среднего прохода. Ими же обрешечивались стропила. Жерди были самым ходовым материалом для жилья на лесных лагпунктах. От зоны остались обрывки колючей проволоки и прясло повалившихся палей. Если наступить, они рассыпаются в прах. От них сохранилась одна кора. Когда стояла зона, заключенные не смели к ней приблизиться. Часовые стреляли без предупреждения. Вот остатки кухни, битые кирпичи, обломок чугунной плиты и заржавленный весь в дырах противень. На таких воры-повара жарили премиальные пирожки, достававшиеся более всего прожорливым нарядчикам и бригадирам. Не брезгали ими и вохровцы. домик начальника кардигардия клуб для вольняшек и казарма находились в стороне вне зоны их рубили из бревен добротно и скорее всего разобрали и увезли не раз приходилось мне мыть полы в таких помещениях подносить дрова и воду и я хорошо знаю как все тут выглядело снаружи и внутри пусть никогда в этом лагере не был все строилось по стандарту и разряду повышавшимися с увеличением количества зэков. У кого больше душ, тот и жил просторнее и удобнее. Поэтому я не только могу определить, был ли у этого хозяина отдельный дом в две или четыре комнаты, полагались ли ему ванны и теплый сортир, но даже обрисовать здешних вольняшек, начальника, его помощников, охранников. Надо только прикинуть, сколько могло содержаться зэка-зэка на этом лакпункте. Но здесь и на любом другом они всюду были скроены на один образец, знали один символ веры — выбивать из отданной под их начало рабсилы установленное количество кубиков древесины и сколько удастся — сверх того. Для этого им была предоставлена полная бесконтрольная власть над зэками. На лесопункты Назначались начальниками преимущественно Салдафоны и Пришибеевы. В иных был перенят из колымских лагерей закон, каравший смертью систематическое невыполнение нормы, приравниваемое к контрреволюционному саботажу. Ввели соответствующую процедуру, куцую и жуткую, не справлявшегося с заданием зэка, отделяли от бригады и заставляли работать в одиночку. Сделанная им за день отдельно замерялась бригадиром. Проверяемый работяга возвращался в землянку, где отдавался неизбывным заботам своего состояния, раздобывал махорку, чинил развалившуюся обувь, конючил освобождение у неумолимого фельдшера.